Глава пятая. Конечно. Полина догадывалась, что в конце января в Якутии должно быть холодно, но такого мороза она все-таки не ожидала. Да она просто не представляла себе, что бывает такой мороз. И как это мы вообще приземлились? удивленно думала она, спускаясь по трапу. Ей казалось что она входит не в обычный воздух, а в плотный белый иний. И действительно было непонятно, как в него мог сесть самолет. Этот осязаемый иний, окутывающий все вокруг, и был морозом. Алина замерзла сразу же, как только высунула нос из самолетной двери еще прежде, чем сбежала по ступенькам на летное поле. Глаза у нее сразу заслезились, а ресницы слиплись. «Как же я тут передвигаться-то буду?» — со страхом подумала она, пытаясь как-нибудь натянуть воротник своей расшитой бисером короткой дубленки на уши, которые не полностью закрывались валеной шапочкой. «А если меня никто не встретит...» Она и в самом деле не была уверена в том, что ее встретят, потому что с Платоном ей поговорить не удалось. По телефону, указанному в визитке, ответила секретарша. Правда, она пообещала все передать Платону Федотовичу, но ведь кто ее знает. А в домах-то у них хоть топят, уже почти с ужасом, подумала Полина. А гостиницы тут есть? Ей не верилось что в этом белом морозе есть не то что гостиницы, но хотя бы живые люди. К счастью, люди в Якутске были. И один из этих людей стоял прямо у входа в здание аэровокзала, держа в руках картонку с надписью «Полина Гринева». Полина так обрадовалась этому незнакомому молодому Якуту, что чуть не бросилась к нему со счастливым воплем. Платон Федотович занят на переговорах, — вежливо сообщил тот, поздоровавшись. «Он попросил вас встретить и отвезти к нему домой. Вы, пожалуйста, оденьтесь, а то замерзните, пока багаж будем ждать». «Да нет у меня никакого багажа», — воскликнула Полина. «Вот, рюкзак один. И во что одеться тоже нету. Я даже не представляла, одежду я привез». Лицо у парня было такое же невозмутимое, как у самого Платона Федотовича. То ли он подражал начальнику, то ли такое выражение лица просто было характерно для всех якутских мужчин. «Мы всех со своей одеждой встречаем». Из огромной дорожной сумки, которая стояла у его ног, он извлек не только немыслимых размеров и немыслимой же плотности, черно-серую шубу, но и шапку с длинными ушами и унты. — Ух ты! — восхитилась Полина. — Это из кого? — Шуба из волка, — ответил тот. — Шапка из лесы, унты из оленя. Меня зовут Борис Борисов. Она слегка удивилась, что он так спокойно назвал себя в одном списке с шубой и шапкой, но вслух к своего удивления высказывать не стала. Мало ли, как тут положено в таком-то морозе. В каждый из унтов Полина могла бы вставить обе ноги сразу, полы шубы, ей пришлось держать двумя руками, потому что иначе они ложились вокруг нее длинным шлейфом, а шапка закрыла ей не только лоб, но и глаза, и почти весь нос. Впрочем, после первых десяти минут на якутской земле все это ее уже не смешило, а радовало. Рассмотреть город в окошко огромного черного джипа ей почти не удалось. Все из-за того же морозного иния. Да уж и темнеть начало, хотя по местному времени Полина перевела часы на семь кругов вперед и еще в самолете было только три часа дня. А то, что она все-таки рассмотрела в окошко, мало ее порадовало. Джип миновал площадь, на которой стоял с протянутой рукой огромный мрачный Ленин и поехал по центральной улице. На одном из... Одинаковых, как близнецы, похожих на серые коробки домов, Полина увидела лозунг «Предупреждайте пожар от детской шалости». Ева такие штучки для своих школьников собирает, пытаясь развеселиться, подумала она, для работ над ошибками. Но, в общем-то, центральная улица города Якутска никаких веселых мыслей не навевала. Она выглядела по-советски уныло, и Полина не разглядела на ней ни одного дома, за который бы мог зацепиться взгляд. «А почему у вас дома так странно построены?» — спросила она, заметив, что все панельные многоэтажки стоят, словно бы на курьих ножках. «На сваях. Из-за вечной мерзлоты». Не отводя глаз от дороги, ответил сидящий за рулем Борис Борисов. «Если дом стоит прямо на земле, то она под ним подтаивает, и от этого он проваливается, поэтому на сваях». Он объяснил это без малейших эмоций в голосе. Видно было, что и Полина, и ее вопросы совершенно ему интересны «А почему я ему должна быть интересна?» — подумала она. Начальник велел, он везет. Чего еще? Про то, почему прямо вдоль улиц тянутся огромные, обернутые паклей и тряпками трубы, она спрашивать не стала. Догадалась, что это тоже сделано из-за вечной мерзлоты. Попробуй-ка закопать в нее водопровод. Теперь, когда она согрелась в волчьей шубе и... Первоначальный морозный шок прошел, Полина чувствовала растерянность и недоумение. «Зачем я приехала?» — мелькнула у нее в голове. Какая-то очередная дурость. Не было здесь ни огненно-белых, ни пешеходно-слоистых небес. Ничего здесь не было, а были только обернутые тряпками трубы, вдоль однообразных улиц, и Борис Борисов с каменным лицом и ощущение своей полной и абсолютной никому не нужности. «А куда мы едем?» — спросила Полина. Совсем молчать было и вовсе тошно. «На Вилюйской тракт», — ответил Борис Борисов. «По нему у Платона Федотовича загородный дом». Услышав это, Полина приободрилась. Видимо, это был тот самый дом, в котором ей предстояло делать мозаику. Если предстояло. Дом Платона располагался в каком-то охраняемом месте, в поселке специальном, что ли. Во всяком случае, Джи притормозил у шлагбаума, хотя предъявлять какие-нибудь документы водителю не пришлось. Видимо, охрана и так его знала. — А кто у него дома? — Осторожно поинтересовалась Полина, когда джип притормозил снова, на этот раз возле огромного особняка, виднившегося в глубине заснеженного двора. — Никого, — терпеливо ответил Борис Борисов. — Федот Платонович в Москве, Антонина Николаевна в Германии. — А жена его, интересно, где? — подумала Полина, и ей почему-то стало не по себе. — Хотя... Ей-то какое дело до его жены? Полина вспомнила, с какой галантной невозмутимостью Платон водил ее в ресторан. Ясно же, что опасаться его не стоит, особенно ей, с ее более чем скромными внешними данными. Вряд ли такая худосочная девчонка, как она, впечатлила алмазного магната, наверняка избалованного женским вниманием. Ну, оплатил дорогу, так мало ли какие у алмазных понты. Дом, в который ее ввел Борис Борисов, Полине не понравился. Он был огромный, совершенно пустой и мрачный, как склеп. Правда, к счастью, теплый, так что сходство со склепом можно было считать относительным. «Конечно, дом пустой», — подумала Полина, — «он же новый, и даже хорошо, будет где с мозаикой развернуться». «Платон Федотович приедет, как только освободится», — сообщил Борис Борисов. «Устраивайтесь, отдыхайте, обедайте. Продукты я положу в холодильник. Моя помощь нужна?» «Нет-нет», — торопливо возразила Полина. Она почему-то неловко себя чувствовала с этим приятным во всех отношениях молодым человеком и не могла дождаться, когда он уйдет. Когда за Борисом Борисовым наконец закрылась дверь, Полина не стала ни устраиваться, ни даже обедать, хотя успела проголодаться. Ей интересно было осмотреть дом в одиночестве. Ну, не пошутил же, наверное, Платон. А значит, именно вот эти потолки и стены ей предстоит выложить мозаикой. И как только Полина взглянула на дом с этой точки зрения, он тут же перестал казаться мрачным. какое там? Даже хорошо, что он такой пустой и такой неуютный, зато нет дурацких обоев веселенькой расцветочки, и стены добротно оштукатурены, и сводчатые потолки расположены так, что на них будет отлично смотреться смальта, и свет в ней будет играть, если расположить ее под разными углами. Полина вспомнила, как Георгий посоветовал ей это — класть смальту под разными углами, чтобы в ней играл свет. И в сердце у нее словно провернулась маленькое лезвие. Но она тут же сердита и чуть ли не вслух сказала себе «Хватит выдумывать!» и принялась разглядывать помещение с удвоенным вниманием. Странно все-таки, — размышляла она, обводя взглядом потолки и стены огромного холла. — Как это он себе представляет? Что я одна такую мозаику сделаю? Да тут же ее гектар понадобится, и второй этаж еще...